1005. Стало быть, после старика батюшки ничего еще не продано, не заложено и не истрачено. Нет ничего-с. Благодарю вас за откровенность. Я, признаться, сказать, вы извините меня. Теперь, конечно, прошлое дело, я, признаться, как-то не решался, мало даже советовал, но, заметья ее собственное желание, счел себя не вправе противоречить. Голос ее сердца в этом случае старше всех. У нее были прежде, даже и теперь, много есть женихов, очень несостоятельных искателей. Но что ж делать? Не нравится. Так Богу угодно. Родством своим я могу похвастать. Вот вы, когда войдете в наше семейство, увидите сами. И надеюсь, что вы любовью своею и уважением «Вознаградите нас за нашу в этом случае жертву. Сейчас я приглашу жену. Марья Ивановна». Марья Ивановна вошла и, жеманно поклонившись Павлу, села на ближайшее кресло. «Павел Васильевич», — начал Кураев, — «делает честь нашему семейству и просит руки Юлии. Я говорил им, что это зависит от нее самой?» «Конечно». «Это зависит совершенно от ее желания», отвечала Марья Ивановна. «Нынче на брак, — подхватил Владимир Андреевич, — не так уже смотрит, как прежде. Тогда, бывало, невесты связанных венчали. Мы этого себе уж не позволим сделать». «Как можно? Мы этого никогда не позволим себе сделать», подтвердила Марья Ивановна. «Позовите же Юлию». Марья Ивановна вышла, и скоро возвратилась с Юлей. «Подойди сюда поближе, Джули», – начал Владимир Андреевич. «Павел Васильевич делает тебе честь и просит твоей руки, на что ты вчерашний день некоторым образом и изъявила уже свое согласие. Повтори теперь твои слова». Юлия с бледным лицом, с висящими на ресницах слезами, тихо проговорила. «Я согласна». Павел, кажется, ничего не слышал, ничего не понимал. Он стоял потупившись, как бы не смея ни на кого взглянуть, и только опомнился, когда Владимир Андреевич сказал ему, подавая руку дочери. «Примите, Павел Васильевич, и, как водится, поцелуйте». Бешметьев схватил руку и поцеловал. Он чувствовал, как рука невесты дрожала в его руке, и, взглянув, наконец, на нее, увидел на глазах ее слезы. Как хороша показалась она ему своим печальным лицом! Как жаль ему было видеть ее слезы! Он готов был броситься перед ней на колени, молить ее не плакать, потому что намерен посвятить всю свою жизнь для ее счастья и спокойствия. Но он ничего этого не сказал и только тяжело вздохнул. «Как вы думаете насчет сговора, Павел Васильевич?» – спросил Владимир Андреевич. «Я не знаю. Не угодно ли вам сегодня? Очень рад. И прекрасно. Священник готов». Все вошли в залу. Священник был действительно готов и сидел около образов. При появлении Кураевых он указал молча жениху и невесте их места. Павел и Юлия стали рядом, но довольно далеко друг от друга. Владимир Андреевич, Марья Ивановна и Наденька молились. Несколько горничных девок выглядывало из коридора, чтобы посмотреть на церемонию и на жениха. На счет последнего сделано было ими несколько замечаний. «Ой, какой нехороший!» – говорила белобрысая девка – «Нехороший есть, девонька!» — подхватила женщина с сердитым лицом. «Лицо-то какое широкое!» — заметила девчонка лет тринадцати. «Постойте, чертовки, дайте-ка посмотреть!» — говорила, продираясь сквозь толпу, прачка. «Ах, какой славный! Красавец!» Горничные потихоньку засмеялись над простодушием прачки, Лакеи тоже выдвинулись из Лакейской, но они стояли молча. Только один из них, лет шестидесяти старик, в длинном замасленном сюртуке и в белых воротничках, клал беспрестанно земные поклоны и потихоньку подтягивал дьячку. Церемония кончилась. «Шампанского!» – закричал Владимир Андреевич.